К тому времени, когда выпал первый снег, костно-мышечный аппарат был в основном проработан. Особенно гордился Джафар передними конечностями, совмещавшими когти и пальцы. Когти могли складываться в копыты или убираться, как у кошки. Пальцы тоже убирались в специальные гнезда. С головным мозгом рисковать не хотелось, поэтому он запроектировал его как систему из восьми почти человеческих, расположенных в два ряда на одном нервном стволе, переходящем спинной мозг. Для большей живучести и ударозащищенности отдельные полушария разделялись упругими хрящевыми перегородками. Нервное окно запрограммировало в несколько раз более быстрое, чем у человека, но из-за возросшей длины нервных окончаний Выигрыша в скорости реакции или субъективном ощущении времени получить не удалось. Зато система пищеварения... О, это был шедевр. Переваривало все, что угодно, хоть каменный уголь. Как только Джафар отказался от идеи совместимости генома с человеческим, ему удалось все, как будто кто-то дал в руки волшебную палочку. Часто он выходил из лаборатории в два-три часа ночи. Пошатываясь, шел в свою комнату. На время двухмесячного карантина они с женой ночевали в разных помещениях. Как сказала Кора, чтобы не захотелось. Кора тоже частенько засиживалась допоздна. Она открыла для себя мир компьютерных игр и сенсофильмов. Когда-то Джафар сам настоял, чтобы после восьми вечера Никакой учебы. Давала отдых мозгам. Теперь не знал, что делать. До восьми Кура часто занималась домашними делами и учебой. Но ровно в 20.00 натягивала на голову шлем сенсовизора и отключалась от внешнего мира. С восторгом смотрела по нескольку раз самые глупые, примитивные фильмы. При первой возможности тащила Джафара к своему проектору и просила объяснить тысячи женских мелочей. Зачем ходит на высоких каблуках? Нравится ли ему педикюр? Для чего служит губная помада? Почему в Европе зубы красят в голубой цвет, а во Вьетнаме в черный? В голове у нее была полная каша. 19 век перемешался с 23-м. Местная история с земной. Антигравы с конскими повозками. Тем более, что в жизни было то же самое. Выйдя из бункера, она попадала из середины 21 века в рыцарские времена. Не делала особого различия между костром и СВЧ-духовкой. С одинаковой привычкой управлялась с лошадьми и киберами. Все бы ничего, но человеческий мозг не был расчестен на такие длительные перегрузки. Наступило нервное истощение. Джафар несколько раз порывался серьезно поговорить, но все откладывал под ее жалобным взглядом. Однако, когда Кора свалилась в оборок прямо в коридоре, он испугался не на шутку. Кора, виновато выглядывая из кресла кибердиагноста, молча выслушала нагоняй. Только когда Джафар пригрозил отобрать сенсовизор, Рубка попросила. «Ну, пожалуйста, Афа». По просьбе Джафара, Кора продолжала его звать так. Мне так много узнать хочется. А всего десять лет осталось. Можно хоть часик в день. на чего ты взяла, что десять лет? Смотри сюда. гафар забарабанил по клавишам. прогноз с кибердиагноста. Доживешь до восьмидесяти. А с моим регенерином, может, за сто перевалишь. Кассандра сказала. Что она сказала? Она сказала, не живут долго те, кого боги заметили. Десять лет проживешь с ним, но каждого года на десять жизней хватит. Утраченное обретешь, крылья получишь. Тысячу судеб плюдских через себя пропустишь. Я не понимала раньше, а так оно и есть, слово в слово. Честно. Джафар гладочно искал в сказанном логические противоречия. Десять лет проведешь с ним. Это могло относиться скорее к нему. С другой стороны, десять лет — это почти вечность. Если тебе двадцать... Слушай меня внимательно. Десять лет — это мне осталось, а не тебе. Я же рассказывал тебе, что тысячу лет лежал в анабиозе. Она про меня говорила. Значит, вместе умрем. Я без тебя не смогу жить. «Глупости! А кто дело продолжать будет?» Кора сутулилась, опустила плечи. «Надо найти твою Кассандру», — решительно сказал Джафар. «Она умерла». «Две тысячи лет жила и умерла?» «Как две тысячи?» Глаза Коры широко распахнулись. «Сто семь лет». «Ты не точно сто семь?» «Тогда это не так Кассандра. Расскажи, что о ней знаешь». Все, все. Она цыганка была. Самая-самая знаменитая. Синьорам судьбу рассказывала. целый золотой брала. А иногда не брала. Говорила, не могу тебе судьбу открыть. Знать будешь. Наоборот поступишь. Не сбудется, чтобы я не сказала. И не брала денег. А иногда смотрела в будущее. И на бумаге велела записать. Когда, куда поехать надо и что сделать, чтобы сбылось или беду обмануть. А в нашей деревне ночевать остановилось. Мне тогда шестнадцати не было. Мы, девушки, и песни пели, хороводы кружили. Кто ягод принесет, кто молока парного, кто пирог с вареньем. А потом пристали, расскажи, кто кому с Сначала не хотела, а потом развеселилась, гадать нам стало Не поймешь, то ли серьез гадает, то ли шутит. Раскинет колоду по столу, выхватит карту, покажет всем и спросит. Знаете, кто этот сокол? Да как же не знаете, вот он по улице идет. Тебя, голубица, к себе гнездо унесет. А там по улице сразу десять парней идут. Попробуй угадай, какой. Так было, пока до меня очередь не дошла. Подержала меня за руку, потом всех из горницы выгнала, на колени передо мной встала, край платья поцеловала. Я испугалась, а она, кто я такая, чтобы перед тобой на скамье сидеть, когда ты стоишь? Другие карты достала. Я таких ни до, ни после не видела. На одной солнце нарисовано, на другой повешенный Ни одной картинки, как на обычных картах. Два раза раскинула, а сама бормочет. Ты не смотри на карты, пользы в них никакой. Только сущие словами выразить помогают. Потом сгребла в кучу, меня за руки взяла. Долго-долго прямо в глаза смотрела, а потом заговорила. Судьбы всех людей, говорит, с твоей связаны. Как свою повернешь? Туда судьба мира пойдет. А тебе рассказала, только не сказала, когда я тебя встречу. А потом сказала, что если меня видела, то и помереть может спокойно. И умерла? Нет, умерла позднее, лет пять спустя. Только я ее больше не видела. Я тогда как раз господина встретила. За тебя приняла. А он лишь о богатстве и думал. Судиться стал. Меня на суд выставил. Я самыми страшными клятвями за него клялась. Только, правда, все равно раскрылась. Его заковали, в темницу бросили, а меня на площади кнутом страшно высекли. А когда отлежалась язык отрезали. Из города выгнали, дом разграбили.